Я как раз успела расспросить ее о важном госте. Ты права к нам пожаловала любимый племянник султана Надир Аляман. Говорила Хания, перебирая тонкими унизанными драгоценными кольцами-пальчиками бахрому своей вуали. Он выполняет особое поручение Хефера. Сейчас Вастаре неспокойный, и Султан серьезно обеспокоен. Несколько месяцев назад в трех провинциях вспыхнул мятеж черных повязок. Ханя давно уже приподняла вторую непрозрачную вуаль, и за тонкой органзой мне было видно ее изящное бледное лицо. Жена Рорида была явно встревожена. И еще мне казалось, она старательно подбирала слова, чтобы не сказать ничего лишнего, но в то же время не обидеть меня молчанием. «И в чем же цель визита любимого племянника Султана?» — полюбопытствовала я. Возможно, ты уже слышала, что Астар разделен на несколько провинций. «На 15, отозвалась я, потому что еще вчера в библиотеке успела освежить то, что мы проходили в Академии. Ханя кивнула. Взбунтовались три из них — Энге, Дорсия и Тория. Последняя как раз граничит с нашей провинцией — Фисанией. Мой муж контролирует Фису и ее окрестности. И пусть в провинции есть назначенный султаном губернатор, но, по сути дела, всем заправляет именно Рорат. Она замолчала, позволяя мне додумать все самой. Неужели у султана возникли подозрения в причастности Рорида к беспорядкам? Поэтому Хеферы прислал сюда своего племянника, чтобы тот выяснил все наверняка? Или же Рорида подозревает в том, что он укрывает мятежников? Ханя немного помедлив кивнула. Боюсь, что и в том, и в другом. Но это еще не все, Аньес. Султан давно уже настроен против моего мужа. Ему не нравится, что Рорет слишком богат и влиятелен. К тому же по Астару упорно ходят слухи, которые распускают злые и завистливые языки». Ханя вздохнула. «Говорят, что Рорид намного богаче самого Хефера. И это не добавляет ему любви султана. Но после мятежа черных повязок у султана появился серьезный повод обвинить Рорида в измене. Но ведь нужны доказательства. «Нельзя просто так обвинить человека в том, что он не совершал». Ханя печальным голосом подтвердила, что никаких доказательств, конечно же, не имеется. Рорет всегда ведет себя крайне осторожно и держится в стороне от любых смуты и политических расприй. Но на сердце у неё неспокойно. Мужу нужно будет не только словами, но и делами доказывать, что он предан султану всей душой и сердцем и является верным его слугой. Для этого Рориду, возможно, придётся расстаться с чем-то невероятно дорогим, чтобы показать свою лояльность. Больше ничего Хания не знала, и это её печалило. К этому времени мы давно уже были в ФИСе. Слуги несли наш планкин по узким улицам центра, из которого я почти ничего не запомнила. Уж больно меня занимал разговор с Ханей. Тут она погрузилась в размышления, и я решила больше не донимать её вопросами. Вместо этого стала выглядывать за шторки и обнаружила, что мы оказались на рынке Фиса. Под тростниковыми навесами по обе стороны улицы стояли тележки и простенькие деревянные ларьки, заставленные тюками тканей, корзинами с фруктами, фисташками и кофейными зернами. Повсюду с прилавков продавали крабов и рыбу, утренний улов из хиври. На лотках лежали свежесрезанные цветы, а в воздухе стоял чат и дым от открытых печей на которых жарилось и варилось что-то невероятно вкусное. Но аппетитные ароматы то и дело сменялись невыносимой вонью из боковых пароходов, откуда несло запахом баранов, человеческого пота и испражнений, смешанных со сладкими благоуханиями специй и мёда. От подобных резких перемен вскоре голова у меня пошла кругом. К тому же по обе стороны планки на то и дело мелькали люди. Они оживленно спорили, торговались, ссорились, несли покупки. Если мужчины были в светлых одеждах, то сопровождавшие их женщины были закутаны в темные плащи и вуали, с головы до пят. Видны были лишь подведенные сурьмой глаза. И то далеко не у всех. Я смотрела на происходящее из-за шторок, запахами, громкими голосами и яркими красками. И едва не пропустила тот самый момент, когда все началось. Движения, выбивающиеся из равномерного хаотического ритма. Из ближайшего к нам бокового прохода выбежало четверо мужчин с изогнутыми саблями в руках. А на головах у них были черные повязки. Я вытаращила глаза и тут же услышала, как истошно завопили женщины. А заодно принялись ругаться торговцы, потому что тех, кто носил черные повязки, оказалось значительно больше. Они спешили в нашу сторону не только из боковых проходов, но и с разных сторон рынка переворачивая мешавшие им лотки. «Это плохо», — пробормотала я, накидывая защитное заклинание. Заодно услышала отрывистый голос Касима. Он приказывал поставить планкин на землю, рассредоточиться и любой ценой защитить жену и дочь господина. «Аньес, ты куда?» — ахнула Ханя. Вцепилась мне в руку, потому что сидеть в этом золотом и шелковом гробу я не собиралась. Не до конца понимала, что происходит снаружи, но мне нужно было на это посмотреть. Понять, что за опасность нам угрожает. Насколько она серьезная и справятся ли с ней Касим и остальные телохранители. Именно в этот момент, когда я отцепила от себя Ханю, затем попыталась выбраться из паланкина, его протащило по земле, а потом он завалился на бок. Потому что по нему, а заодно и нам пришелся магический удар. Судя по крикам и истерическому визгу снаружи, ударили не только по нам, но и по остальным, кто оказался рядом но планкин спасло мое защитное заклинание и нас не размазало по всему рынку. Так лишь немного проволокло по земле, а затем перевернула на бок. Убедившись в том, что с Хание все в порядке, и она лишь перепугалась до ужаса, я выбралась наружу. Заодно сорвала с головы, мешавшие мне вуале. На рынке царил хаос. Люди с криками разбегались в разные стороны, уводили и уносили пострадавших. Повсюду валялись перевернутые лотки и тележки. Фрукты и яркие отрезы тканей вперемешку с рыбой усеивали землю. Но нападавшие не теряли времени зря, и наши с и телохранители отбивались от наседавших на них черных повязок. Тут один из стражей поскользнулся на раздавленных фруктах. Принялся падать, а на него накинулись сразу двое чёрноповязочников. Сверкнули на солнце вскинутые сабли. И его бы зарубили уже через секунду. Но я все же успела. Мое воздушное заклинание откинуло нападавших в сторону. Протащило их по земле, смешивая с апельсинами и кофейными зернами, А потом они врезались в стену и уже больше не встали. «Назад, моя госпожа!» Не поворачивая головы, закричал мне Касим. Он ловко орудовал саблей, отбиваясь сразу от троих, но все таки увидел, как я выбралась из полонкин. «Прячьтесь, мы вас защитим». «Возможно, вы и защитите», — пробормотала я. Но не от мага. Он тоже был здесь. Стоял возле стены неподалеку и наблюдал за происходящим. Заметил мое появление, определил во мне магессу, и его черные глаза сузились. Затем была вскинутая рука и сорвавшееся с нее боевое заклинание. Но он не знал, что у меня за спиной все магические игры в Мейерсе, а заодно изнурительные тренировки в Академии Изиля. И я не просто оставшаяся без вуали перепуганная девица на рынке Фиса. О, не! Все было совсем не так. Я с легкостью отбила то, что он с презрением скинул со своей руки. А потом ему прилетело ответное заклинание. Да такое, что мага протащила совсем его высокомерным презрением по рынку, обваляла в муке и крабах, а потом он врезался в печь, где его принялись бить лопатами для лепешек пекаря. Дальше я уже не смотрела. Решила, что разберутся и без меня. Заодно понимала, что он может быть не один, и не ошиблась. Магов-черноповязочников оказалось несколько. Но куда больше меня и нашей охраны их занимал мужчина, одетый во все черное, со скрывающей лицо повязкой. Уверена, это был Надир Аляман, дорогой гость во дворце шейха Рахара, который прибыл сюда, чтобы убедиться, что Фисани и Рорит Гервальд не имеют отношения к мятежникам. Ну что же, пустынный ястреб убедился, но в обратном. Потому что на него напали прямиком на рынке Фисы и теперь пытались убить изо всех сел. Правда, мы с Ханей тоже были здесь, и нас тоже убивали не на шутку. Но мне казалось, что мы просто оказались не в том месте и в неправильное время. А заодно и то, что для важного гостя наша помощь пришлась как нельзя кстати, потому что часть удара приняли на себя наши стражи. Одного мага устранила я, зато с остальными пустынный ястреб разобрался сам. И сделал это быстро, уверенно и профессионально потому что отлично владел стихией огня. Пожалуй, я бы засмотрелась, как с его руки слетали боевые заклинания, если бы один из магов не решил, что наших телохранителей слишком много, и пора бы их прорядить. Но не смог, потому что академии он явно не заканчивал и в лучшей боевой четвёрке не состоял, так что... Госпожа!» Касим тоже разделался с нападавшими, но был ранен. По его плечу и белой одежде текла кровь. И все равно он спешил ко мне с проклятой вуалью в руках. Подобрал ее возле планки, а потом подошел и попытался в нее завернуть. Прошу вас, вам не стоит показывать свое лицо, произнес он страдальческим голосом. Сейчас же это убери, поморщилась я и позволь мне осмотреть твою руку. Ну хорошо, хорошо. Так и быть, я возьму чёртову вуаль. Напялила на голову ту, которая прозрачная, потому что своим открытым лицом, как оказалось, я всех нервировала, а некоторым причиняла страдания. А ведь у меня еще были дела. Надо было поскорее осмотреть тех, кто истекал кровью. Возможно, кому-то требовалась срочная помощь. Заодно проверить, связали ли всех магов и сделали ли это хорошо, чтобы не получить неожиданный удар в спину. «Вам стоит вернуться во дворец». Раздался над моим ухом, привыкший повелевать мужской голос. Я как раз занималась одним из торговцев. У него был перелом ноги. Он неудачно упал, а сверху на него рухнула тележка. Касим его вытащила, я накинула заклинание, облегчавшее боль. Затем наложила магическую повязку и сказала на Астарском, что ему непременно нужно показаться доктору. Собиралась заняться уже другим, и тут мне приказывают вернуться во дворец. Повернулась, затем поднялась на ноги. Как я и думала, ко мне подошел любимый племянник султана Хефера. Тот самый, кто пялился на меня издалека, а теперь получил отличную возможность рассмотреть меня под вуалью, которая ничего не скрывала. Вот и я тоже. Уставилась ему в лицо, вернее, в черные пытливые глаза под темными бровями, отметив, что цвет кожи у Надира довольно светлый, светлее, чем у исконных уроженцев Астара. Заодно я попыталась понять причину, по которой пустынный ястреб скрывал свою внешность от остальных. Недоумевала. Но ведь на нем не было никакого проклятия. Ни высшего, ни низшего. Вместо этого я чувствовала сильнейшие вибрации огненной магии, от которой у меня самой пошла дрожь по телу. Черты лица, проступавшие под темным платком, показались мне правильными. Уверенный нос, сильные губы. Кажется, никакого уродства. Возможно, шрам? Но я не ощущала вибрации застарелых увечий. Внезапно поймала себя на том, что я смотрю на него, а он смотрит на меня. Покушались не на вас, с госпожой Ханей, произнес на Центинском, демонстрируя свою осведомленность о том, кто я такая и откуда родом. Причем на моем языке он говорил почти без акцента Это нападение было задумано на меня. Но спасибо вам и вашей охране. Помощь оказалась как нельзя кстати теперь вам пора возвращаться домой здесь все закончит без вас городская стража уже прибыла произнеся это он едва заметно поклонился затем развернулся и отправился прочь принявшись раздавать приказы я же чувствую как меня потряхивает от пережитого причем больше от нашей встречи чем от нападения черных повязок уже скоро забралась в поставленные в нормальное положение поланкин Надир алиман оказался прав И делать мне на рынке больше было нечего. Множество мужчин в серых длинных кафтанах, подпоясанных кожаными поясами, спешили со всех сторон. И я решила, что это и есть городская стража Фисы. И они уж точно разберутся без меня. В полонкине хания вцепившись в шелковую подушку, не скрывала своих слез. Сперва я подумала, что это у нее реакция на пережитый стресс. Но плакала она совсем по другому поводу. Теперь он. Он. Слезы текли по ее красивому лицу, оставляя мокрые пятна на полупрозрачной вуале. Надир подумает, что все было сделано специально, что мой муж якобы заодно с черными повязками, и он спланировал это покушение. Вообще-то нам с тобой тоже досталось, возразила ей. Опасность была реальной, и Надир прекрасно это видел, так что вряд ли. Хания покачала головой. Он доложит обо всем султану, а тот не обратит на такую мелочь внимания. Хеферу давно уже нужен был повод. Любой повод, чтобы добраться до Рорида, а тут. На его племянника напали, причем в самом центре фисы И пусть мой муж ни в чем не виноват, но его все равно обвинят. «Не думаю, что будет именно так», — мягким голосом произнесла я, прикидывая, как бы ее утешить. Мне показалось, что племянник султана далеко не дурак так что он будет настаивать на непричастности Рорида. Я воскресила из памяти его лицо, скрытое платком. Вспомнила пронзительный взгляд черных глаз. Меня до сих пор потряхивало после нашего короткого разговора. Но, конечно же, говорить об этом Хане я не собиралась. Да и она не стала бы слушать. Ее интересовали только собственные проблемы, и всю дорогу до дворца Хане причитала, что их прекрасная жизнь вот-вот закончится. Ее мужа кинут в тюрьму, а потом отрубят голову, обвинив в измене и мятеже. И ей заодно. Нет, Джахани, ты явно преувеличиваешь, говорила я ей, но она не обращала на мои слова внимания. Твердила, что все закончено. Она не представляет, что нужно сделать Рориду, чтобы пустынный ястреб поверил в его преданность султану. Проплакала всю дорогу до дворца, а потом, когда слуги опустили полонкин на крыльце, сказала, что у нее разболелась голова. Она возвращается в свои покои и станет молиться, собирается просить защиты у трехликого а не у звероподобных богов Астара. Ханя надеялась, что с его помощью муж что-нибудь придумает. Возможно, Рорет что-то и придумал, и трехликий встал на его защиту, потому что этим вечером названного отца я так и не увидел. Он заперся в своих покоях с Надиром Аляманом и не выходил оттуда, пока его гость не отбыл в Освоязи. Покинул дворец, не попрощавшись, и меня это немного зацепило. Но совсем немного. Оно и к лучшему, — сказала я себе. Уехал и уехал. Вот и я тоже не собиралась здесь задерживаться. Астар был не для меня, а я — не для Астара. Теперь мне это было прекрасно понятно. С отъездом Надира Алямана во дворце все вздохнули значительно спокойнее. А потом принялись ждать прибытия кораблей из Хастор и их Едвига. И новых дорогих гостей.